Вадим Аришин «Крыло», книга «Четыре с половиной», «Последний патрон». Пер Сир воздушные объекты на горизонте 5 или шесть штук, похожи на грифонов, доложил забежавший в кабинет боец. Солдатский кафтан расстегнут, шапка на затылке винтовка висит не на плече, а переброшена через голову. В общем, вид предельно неуставной, но для той части гарнизона Форта, что находился здесь еще до войны, это было в порядке вещей. Не устраивал регулярные выволочки командир гарнизона только из лени. Ветераны лучше справлялись с обязанностями, но не настолько, чтобы спускать им мелкие нарушения дисциплины. Страевая подготовка требовала плаца, а плац без того небольшой был занят палатками. Расчищать же место? Нет, проще закрыть глаза на мелкие нарушения. Принял, свободен и, не глядя на убежавшего солдата, повернулся к офицерам, ожидающим команды, сосредоточил взгляд на Маркусе, чья рота сейчас дежурила. «Поднимай на стену людей, остальным – боевая готовность!» Вообще-то, нападение в лоб даже десятком грифонов – самоубийство, и никакая магия не поможет. Пули винтовок были вполне способны достать громоздкую, И не слишком маневренную цель, а три сотни стрелков трех рот, даже если промахнутся четверо из пяти, разорвут крылья всем грифонам. Скорее всего, на горизонте появились свои. Правда, для курьеров группа великовата, но как подлетят ближе, станет понятно. Командир форта накинул на плечи свой мундир, на голову водрузил меховую шапку и вышел из укрепленного нутра крепости. В лицо ударил морозный воздух. Ржавый пик окружали не самые высокие горы материка, но достаточные, чтобы температура опускалась до замерзания воды, а то и ниже. Кто, когда и зачем строил форт, торчавший среди острых косогуров горной гряды Мужчина не знал, не интересовался, но позицию оценил. Небольшая крепость была размещена прямо в скалистой гряде. Таким образом, одной стороной форт прижимался к уходящему вверх склону, непроходимому для людей. Справа и слева его обнимали такие же обрывы, еще более крутые и совершенно лишенные укрытий. Днём там ещё можно было попробовать пройти, не свернув себе шею, но сделать это незаметно невозможно, а ночью слишком велик риск сорваться. Единственный нормальный путь в виде извивающейся дороги также хорошо просматривался и был вполне проходим и для лошадей, и для повозок. Выгодная позиция для обороны только что изолированная». Хорошо еще с горы спускался ручей с питьевой водой. Сам же форт состоял из линии широких стен, от них ворот, без всяких изысков, до четырех толстых приземистых башен с удобными бойницами. Внутри прятался дворик, по совместительству плаца прямо в скале были вырублены казармы, несколько складов да жилые комнаты офицеров с помещениями, которые использовались подо что попало. Вот только места в казармах хватало на сотню, ну край 150 человек. Можно было попробовать затолкать туда и всех, спать в три смены, но комфортным такое проживание уже не назвать даже с известной армейской натяжкой – так что большинству приходилось жить в развернутых во дворе палатках. Башни старые, пушку внутрь уже не поставишь, поэтому два пехотных орудия размещались прямо на них и были укрыты только деревянными навесами. Ворота простые, две тяжелые створки тоже далеко от идеала. Командир форта прошёл между палаток, наблюдая за тем, как дежурная рота рассыпается по стенам и башням. Места всем, естественно, не хватает. Лейтенант уже отправлял лишних в башни. Остальные офицеры готовили своих бойцов на случай, если всё же нападёт враг. В основном нужно было удостовериться, что оружие у всех под рукой, и что никто не потеряется в собственных штанах, если объявят тревогу. Сам командир поднялся на ворота в так называемую сторожку. Когда-то на воротах располагалась обычная ровная площадка с защитными зубьями. Уже при службе нынешнего командира и по его приказу сюда были привезены хорошие бревна и собрана сторожка. Хоть и деревянное, но крепкое строение с обшитыми железом крышей и стенами, способными защитить от пули или картечи. Смотровые проемы закрывались ставнями с бойницами, предоставляя хорошую, удобную позицию. Дежурная рота, как и прочие, смешанная, на треть состояла из ветеранов и на две трети из новиков. И ветераны по обыкновению – Старались оказаться в сторожке. Они приветствовали командира уважительными кивками, оглаживали винтовки по лакированным ложам, да проверяли сумки с патронами и порохом. Здесь же находился и Маркус. Парень достаточно родовитый, чтобы руководить ротой, но недостаточно, чтобы попасть служить вместо получше, чем дальний гарнизон. Маркус оторвался от бинокля, через который пытался рассмотреть приближающиеся силуэты. «Две группы, сир», – доложил он, – «зуб даю, наши от кого-то удирают». Маркус, молодой горячий дворянин, склонный к азарту, всегда, когда был в чём-то уверен, давал зуб. Однако не всегда оказывался прав, судя по тёмным прорехам в улыбке, которую он прятал под щёкольскими усами. Хорошего лекаря, способного отрастить зубы, в гарнизоне не было. Ульяна, фортовая лекарка, могла вправить перелом, успешно лечила от дизентерии и вообще с типично солдатскими проблемами справлялась неплохо, а вот зубы не могла отрастить. «Так или нет, мы ещё поглядим. Внимательно смотри. Пока наших гербов не увидишь, считать врагами» ответил командир и повернулся к бойцам. «Но что, черти, готовы явить свету, отвагу и доблесть нашего брата-солдата?» Солдаты ответили не стройным, но одобрительным гулом. Его подхватили бойцы на стенах, подбадриваемые десятниками, а затем и все остальные. Командир, довольный произведенным эффектом, подошел к окну и всмотрелся в приближающиеся силуэты, Отбирать у лейтенанта бинокль не стал, довольствуясь собственным зрением. Да ни к чему брать всё на себя. Он не стал бы хорошим командиром, если бы не умел делегировать полномочия. «Четверо грифонов, гербы наши!» – уверенно заявил Маркус. «Это наши, сир! Вторая группа остановила преследование!» Комендант крепости кивнул сам себе. «Точно свои!» «Грифоны – твари крайне дорогие. Бросать их в самоубийственную атаку не будут даже ради взятия городских стен. Куда там за холустной крепости? А высоко они, то есть за пределы досягаемости винтовочных пуль, подняться могут только сами, без груза. Прихотливые твари. Сильные, но прихотливые». «Никому не стрелять, это наши!» – крикнул командир. Разгоряченные солдаты вполне могли открыть пальбу, что было бы очень плохо. Но приказ услышали и десятники уже доводили его до самых непонятливых. А пока мест было время подождать, мужчина предался размышлениям о причинах неожиданного визита. Комендант знал только о курьерах, доставляющих приказы в армии. Но те летали по двое, здесь сразу четверо. Да далековато их занесло. Командир форта обернулся, глянув на внутренние ворота, за которыми начиналась скрытая под камнем часть крепости. Там, в комнатах без окон, но со всевозможным комфортом разместились гости, чьи жизни были ему вверены. Они были единственной причиной появления грифонов, приходящий ему на ум. Спустя некоторое время грифоны приблизились достаточно, чтобы рассмотреть их невооруженным взглядом. С такой дистанции спутать величественных воздушных скакунов с птицами мог только слепой. Огромный размах крыльев, мощные фигуры, силуэты людей на спинах. Им было тяжело, даже солдаты, ничего не понимавшие в этих созданиях, отмечали, Как тяжела была ноша грифонов. «Расчистить место на башнях!» – приказал комендант. Нечего было и думать пытаться освободить место на плаце. Сесть грифоны могли либо на башне, либо на крышу форта, широкую, но слишком низкую и потому мало востребованную. Солдаты начали разбегаться, толпясь на стенах или уходя во двор форта. Грифоны сделали крок над стенами, прежде чем начали спускаться. Один из гигантов грузно приземлился на крышу форта, огласив округу недовольным клёкотом. Два достаточно легко сели на дальние башни, пустые. Последний с трудом опустился на одну из передовых башен, но там места было меньше из-за пушек, отчего он промахнулся задней лапой. Заскрёб когтями, пытаясь удержаться, Поток воздуха при этом подхватывал расправленные крылья, вновь поднимая грифона. Наконец он перестал бороться со стихией, сбросив двух пассажиров, взмахнул крыльями и, недовольно взревев, снова взлетел. Комендант вышел на стену, присматриваясь к гостям. Один из грифонов тут же лег прямо на башне, сунув голову под крыло и на попытке наездника его расшевелить лишь недовольно бурчал. Гостями были рыцари из стражи Верховного Совета. Довольно неожиданные визитёры, если не сказать большего. Среди них был парень в дорожной одежде, явно под конвоем. Пока один из рыцарей, видимо старший с двумя сопровождающими, безошибочно определив коменданта, двинулся к нему, Остальные взяли странного парня под охрану. «Комендант крепости капитан Тимур Хейс», – представился капитан рыцарю. «Франсуа Бронс, командир стражи Верховного Совета Эстера», – представился гость. «Давайте...» Его прервал Грифон, спрыгнувший с башни на плаце, пытающийся пробиться к колодцу. Двигался он неаккуратно, сшибая палатки и едва не давя солдат. Остальные звери, видя успех товарища, тут же зашевелились, явно мучаясь жаждой, ничуть не меньше его. «Проклятие!» – поморщился Франсуат. «Давайте успокоим Грифонов, а потом поговорим. Их надо напоить, мы долго уходили от погони». Напоить легко сказать, проворчал Тимур, но делать что-то и вправду нужно было. В этот же момент, привлечённые шумом, во внутренний двор вышли двое: парень и девушка. На обоих дорогая походная одежда и оба в капюшонах, отбрасывающих на лицо тень. Парень высокий, даже вытянутый, с приятным лицом. Девушка, что была брату по плечо, также была мила и привлекательна. Как бы ни пытались они скрывать лицо, новых в внешности слишком выразительно проступала порода, родословное поколение предков, сильных, здоровых, красивых. Так получилось, что оказались они как раз рядом с пленником, которого привезли стражи. Парень, заметив родовые символы, криво ухмыльнулся, но промолчал, Стража, охранявшая его, наблюдала за тем, как солдаты пытаются очистить у колодца достаточно места, чтобы хватило грифоном, а два наездника, наездницы, пытались успокоить животных, чтобы те не пытались совать головы в колодец, пока солдаты ведрами набирают корыто. Да, наездницы, грифоны хоть и выглядели большими, но весили куда меньше, чем могло бы показаться. Да. Они могли унести трёх человек на себе, но это было пределом их способностей, и летели бы они при таком грузе медленно и невысоко. Чтобы облегчить Грифоном полёт, в наездники брали только девушек, обязательно стройных. Брат с сестрой подошли к стражам, и юноша, как старший, обратил на себя их внимание. «Что происходит? Почему стража прибыла сюда?» Рыцарь глянул на молодого человека, но не обманулся обычной, незолотой символикой рода. Стража знала о наследниках семьи разосланных по гарнизонам. «Мы должны были отконвоировать этого», – мужчина кивнул на пленника. «Вестер, но не успели, за нами увязалась погоня лоялистов». Молодой наследник устремил взгляд на неизвестного в дорогой одежде. «А кто он?» «Я...» «Последняя надежда Эстера на спасение от полчежи демонов, парень», ответил пленник за себя сам. «Замолчи», – приказал ему другой рыцарь. лишь что?» – хмыкнул пленник. «Вам все равно приказали доставить меня живым и по возможности невредимым. Болтовня не причина для нанесения тяжких травм». Рыцарь хмуро промолчал. «Что за чушь ты несешь?» – спросил наследник. «О, сир, уж вы-то должны знать. Как-никак наш род наравне с другими держит защиту от полчищ нижнего города». «Наш род?» – удивился Чарльз. «Ты из...» «Минакура, да?» «Минакура Ката?» Чарльз попытался вспомнить это имя. Он не слишком вникал в дело рода загруженное обучением ты друг сержа узнала парня девушка афина ты помог ему да вспомнил подхватил Чарльз. чарль кота криво ухмыльнулся промолчав грифонов наконец смогли на пойти успокоить учаль за еще крутились вопросы на уме но он сщел правильным их придержать Наследник, естественно, знал об искателях и доры слышал, что у рода появился очень перспективный претендент на эту роль, но не знал кто именно. Если Ката намекал на это, то такой разговор следовало отложить и вернуться к нему, когда рядом не будет посторонних ушей. Франсуа вместе с капитаном Хейсом и рыцарем-наездницей Еленой, старшей среди наездников, шли в кабинет коменданта. Там нас и перехватили. Ржавый пик был единственным местом, куда мы успевали дотянуть, объясняла на ходу Елена. У нас перегруз, и так едва успели. Значит, вам этого пленника надо увезти в вестер? У коменданта, наконец, сложилось понимание ситуации. Разве что ценность пленника оставалась под вопросом. Посылать четверку грифонов, да еще и усиленную команду стражей – не шутка. «Именно так», – согласился Франсуа. «Но об этом пока не может быть речи. В двух дневных переходах отсюда мы заметили крупную армию. Двигаются, надо понимать, в ржавый пик». Хейс споткнулся. «Чёрт!» – он обернулся на стража. «Много их!» Франсуа взглядом переадресовал вопросы Елене. Рыцарям-наездницам было привычнее вести разведку. «Да, не меньше пяти полков». Комендант вздохнул, переваривая эту новость, и пошёл дальше. Больше он ничего не спрашивал до самого кабинета. Там, забыв про расшаркивание с предложением войти и устраиваться, прошёл сразу до своего сундука, достал большую бутылку чего-то крепкого и стакан. «Мне тоже», – попросил Франсуа, – «и мне», – подхватила наездница. К стакану прибавилось ещё два. Хейс быстрым движением во все три по два пальца. Выпили молча и залпом. Дрянь оказалась крепкой, но никто не поморщился. «Грифонов нам не прокормить», – сразу заявил комендант. «И воды на них нет. Нам и так едва хватает. Выдаем по фляге на человека в день». «Как только наши питомцы отдохнут, мы покинем форт», – тут же заявила Елена налегке. Последнее было сказано твёрдо и с нажимом на Франсуа. И наездница, и страж понимали простую истину. У грифонов есть шанс вырваться только налегке, без груза. Даже двух человек им не увести из форта безопасности угодить в когти лоялистов. Комендант со своей стороны отлично понимал, что грифоны должны покинуть форт. «Остаться здесь они могут только для разделки на мясо». Однако слишком хорошо понимал Хейс и то, что скорее одну из его род дадут на съедение этим монстрам, чем наоборот. Ухватился же комендант за другое. «Если сможете вырваться, то сможете и сообщение доставить, описать наше положение». Елена кивнула «Естественно». «Сколько мы можем продержаться?» – спросил Франсуа. Хейс поморщился. «Зависит от пушек и того, насколько им надо. Без штурма форт не возьмешь». Комендант глянул на бутылку и стакан и поморщился и начал убирать их обратно. А штурмовать кровью умоются. Подход один, у нас высота. Ни таран, ни лестницы не подвести. Только пушки. А у нас все пристреляно» пока снаряды не кончатся и мой как не просто на позицию встать будет но это если не пойдут рыцари. Он вздохнул франсуа кивнул Рыцари пойдут не случайно они сюда идут». Хейс пожалел что убрал выпивку вы значит остаетесь спросил он у стража тот кивнул, «Да, нам потребуется камера для заключённого, но в обороне мы примем участие наравне со всеми». Комендант был рад такой помощи. «По старшинству я обязан передать полномочия», – начал он. «Нет», – отрицательно качнул головой Франсуа. «Я ничего не смыслю в военном деле. Командуй, комендант. Я и мои люди переходим в твоё распоряжение. Только двух человек в карауле оставлять надо» пленник. бойки очень. «Это обустроим. Не извольте беспокоиться», — улыбнулся Хейс, а затем задумался. «Два дневных перехода, значит. Сегодня соберу офицеров, доведу обстановку. Начнем приготовление форта Касади. Если на этом все, мне надо заняться командованием». Франсуа кивнул. «Да, все» только покажите, куда посадить заключённого». Вскоре страж вышел из крепости и подошёл к парню, который уже устроился у каменной стены и задремал. «Подъём! Для тебя подготовили комфортабельные помещения!» Ката приоткрыл один глаз, не реагируя на стражей, готовых поднять его жёсткими методами, если не пошевелиться сам. «Собираешься держать оборону, Бронз?» В голосе парня отчётливо звучала ирония, но он всё же поднялся. «Значит, мы действительно видели армию». Они прошли ворота и двинулись по тёмному каменному коридору. «Тебе не всё равно?» – спросил Франсуа. «Нет, как ни странно», – отозвался Ката. «У меня даже есть отличное предложение, решающее твою проблему». Бронс сам не был уверен, почему продолжает разговаривать с пленником – Точнее, отчасти был. Ему описали Ката как лживого предателя, способного на любые уловки ради освобождения. Ката не был лживым и не факт, что был предателем. Дезертиром – да. Франсуа привык доверять своей личной оценке людей, и его инстинкты давали пленнику совершенно иную характеристику, нежели описание, полученное от Верховного Совета. «Не интересует», — ответил Бронз. «Ты можешь до посинения строить из себя образец неподкупности?» — ничуть не удивился ответу у Минакура. «Однако я, как и ты, хочу вернуться в Эстер». «Врёшь! Вытащи голову из задницы и подумай. Я не из благородных побуждений хочу вернуться, а из-за девушки, с которой путешествовал. Да, моя цель — взять её и снова свалить, но...» Они дошли до комнаты, выделенной под камеру. Каменный мешок с одной дверью, некогда бывшей кладовкой. Ката безразлично окинул его взглядом, вернув внимание Франсуа. «Она будет ждать меня, и я приду за ней. Давай просто свалим из этого места на своих ногах. Вам, конечно, придется сменить свои приметные костюмчики, но зато мы избежим участи быть запертыми в осажденном форте». «Заходи!» – Бронз кивнул на камеру. Минокура остался стоять, дожидаясь ответа. «Нас перехватят патрули!» – все же заговорил Бронз. «Разобьемся на пары, устанут искать!» – тут же скорректировал Ката. «В другой ситуации его план был бы вполне осуществим, если верить ему на слово в том, что касалось его девушки. Нет!» – глаза Минокура сверкнули ты бы с удовольствием так и сделал. Значит, не можешь. Уверен, что будут искать. Мы так называемым лоялистам не уперлись. Значит... о, -о, -о, -о, -о, -о! Он криво ухмыльнулся. Чарльз и Афина. Войска пришли за ними. Понятно. И более ничего не говоря, он зашел в комнатку и сел на пол, закрыв глаза. А Бронз Еще раз убедился, перед ним не просто одаренный.